Глава третья. Добежав до комнаты, я хлопнула дверью и прижалась к ней. Меня никто не остановил, не погнался за мной, не попытался что-то сказать. Аарон меня не помнит. Мое имя из его уст всегда звучало по-особенному, то ли интонация, то ли скрываемые эмоции, а сейчас ничего, полный ноль, пустота, сера и неэмоционально. Аарон хотел меня. Я чувствовала это, но хотел, как мягкое тело, чьим теплом можно согреться и забыться. А я его помнила. Не зарыдала я лишь потому, что мне в ноги вцепились мои друзья. С одной стороны кустик обвился вокруг щиколотки и прилип, как банный лист. С другой — гремлин. Один шуршал листиками, другой пищал, забыв все выученные слова. «Не переживайте». Со мной все в порядке. Я прикрыла глаза и сползла на пол: тут же меня окутала листва, а на руках зашевелился, поудобнее устраиваясь, пушистый комочек. Я дома, я все вспомнила. Теперь нужно исправить то, что случилось тысячу лет назад, и как-то вернуть Аарона его память. Джин, перед тем как исчезнуть, сказал: что однажды темный полюбил меня. Я должна заставить его сделать это еще раз. Но что, если мне помешают? В комнате было тихо и уютно. Еще до того, как я узнала о том, что этот мир мой, мне было здесь хорошо. Так, словно бы я попала туда, куда мне было нужно. Жаль, что в комнате отсидеться не получится. Что сказал Джин? Надо найти союзника? Только неизвестно, вспомнил он меня или нет. Я встала и поправила помятую одежду. Как мне узнать этого союзника? А что, если поискать зацепки там же, где я и получила силу? В библиотеке есть комната, что открывается моей кровью. Что тогда это значит? И я решительно направилась к выходу. Только далеко уйти не смогла. То, что я увидела, заставило меня споткнуться и почти упасть на землю. Потому что передо мной шел Фалька, и не один рядом с ним вышагивала девушка, как две капли воды, похожие на меня. Мелиса! прошептала я, но каким-то чудом меня услышали. Голова девушки повернулась в мою сторону, а на губах расползлась ядовитая улыбка. Надо же, Василиса, как я рада нашей встрече! И девушка наклонила голову, рассматривая меня, как надоедливую букашку. «Вася, почему ты не сказала, что у тебя есть сестра? Как две капли воды, похожие на тебя!» Тут же напряженно прозвучал голос Фарадобля. Ее также в академию перенесло порталом. Ректор уже подписал документы о зачислении. «У меня нет сестры», — проговорила я, — «не в этой жизни». Фалька посмотрел на меня, нахмурив брови, а Мелисса, наоборот, рассмеялась. «В прошлую нашу встречу...» И тут девушка сделала многозначительную паузу. Мы поссорились. Но теперь нам нечего делить. Все будет по-другому. «Фалька, оставь нас на минутку, пожалуйста». Я вымучена улыбнулась адепту. Тот кивнул и отошел. «Фарадобль, и ты тоже», — проговорила я, ощущая прохладу и понимая, что дух собирается подслушивать. «Да иду я, иду!» Зачем ты прогнала мою новую свиту? Они забавные, а Фарадобль вообще кладезь полезной информации, рассмеялась девушка. Но ты в своем репертуаре не пользуешься благами, что дала жизнь. Странно, но стоя прямо сейчас перед девушкой, я ничего не ощущала: ни родства, что должно было связывать нас, ни злости за ее поступок, лишь горечь от того, что так все случилось. И некогда близкий человек возненавидел меня. Но к моему молчанию девушка, по всей видимости, была не готова. «Ты ведь родилась в другом мире. Я знала это, чувствовала. Но ты здесь. Почему тебе не жилось там?» С ненавистью прошептала сестра. Мелиса, я не желаю тебе зла», — медленно проговорила я. «Очень зря, потому что я тебе не позволю на этот раз все испортить». Девушка приблизилась вплотную и злобно зашептала. «Я видела Аарона. Он не помнит ни тебя, ни меня. Он помнит лишь эту свою жизнь. И теперь, сестрица, мы на равных условиях. Я заберу его». «Мы и раньше были на равных». «Нет. Ты всегда была любимицей родителей. Да и Аарон. Если бы он встретил меня раньше...» Сегодня я видела его, и он сказал мне о том, что мое лицо ему уже приглянулось. Теперь я встретилась с ним первая. Я назвала ему свое имя. Он будет моим. «Ты думаешь, все дело в том, кто к нему первый подошел?» Разозлилась я. «Не думаю. Уверена. Просто ты его как-то очаровала в прошлый раз. Ты была особенной, любимицей богини, необычной девушкой». «А сейчас ты — никто!» Он сказал о том, что твое лицо ему приглянулось, не потому, что ты ему понравилась, — устало произнесла я. Стоит ли говорить ей, что это я опять увидела на первой? В тот миг, что он забыл нашу любовь. «Не стой у меня на пути, Василиса. На этот раз я не упущу свой шанс. А будешь мешать, пожалеешь, что вернулась» и Мелиса взмахнула рукой. И в меня полетели ярко-красные искры. Миг, и я ощутила удар, а мое тело выгнулось от боли.